Глава восемьдесят восьмая Выше Кольских причалов уткнулось в песчаный берег много шняк. Раньше он. В ближней крепости шняки Кир сидит, Афанасий. Никита рядом на берегу. «Живей, Андрюха!» Никита призывно махнул рукой. Громко позвал по-свойски, будто только они расстались. «Говорил же, придет! Прыгай, я оттолкну!» Под ногами знакомо качнулась шняка, и Никита сразу повел на воду ее, оттолкнул сильно. «С Богом!» Свободные весла только на средней банке, и Андрей сел к ним, смиряя дыхание. Пристроил рядом с собой ружье. Кир разворачивал кормовым шняку. В ногах два заточенных топора, взгляд из-под лобья, мимо плеча Андрея. А дядь Максим советовал с краю садиться не в середину. И, покосясь на топоры Кира, Андрей взялся за весла, увидел опять причалы. Никита шел из воды громоздкий, с ружьем, оглядывался им вслед. — Налегай! — голос у Кира глухой и жесткий. Шняке совсем к кормой к берегу повернулась. Ты куда правишь? сердито встревожился Афанасий. Помалкивай, небрежно ответил Кир. Чего там помалкивай? Пока туман ближний надо снять. Греби, говорю, с дальних начнём. Если шняку потом заметят, дело сделано будет. А вперёд помалкивай, говорю, или сразу катись на берег. Про мешкира и Афанасию миру похоже нет. И Андрей, загребая вёслами, стал смотреть не на Кира и топоры, на колу. Под стеной крепости к мысу Валка бежал Никита. Но рядут в запустении, там не видно людей. Бруствер разрушен, лафеты торчат без пушек. И еще и шняки теперь увиделось. Башня крепости скособочилась у стены, в провале выперли ее бревна. Знать, первые ядра и бомбы били туда. А коляне? Живые ли? Целы остались там? Неужто Кир с Афанасием тоже пришли оттуда? «Налегай еще!» — подгоняет Кир. Андрей налегал. Привычный в ладонях вёсло шняка лёгкой и на ходу попалась. А с сулем бывало в ночи и в стужу. От нового залпа туго ударил воздух, и будто качнулись во раки шняка. Грохотом вжала голову в плечи, в ушах встал противный нудящий звон. Под стеною упал Никита. На куполе собора Дранков взлетело птицами. Чешуйчатый бок обнажился, стропилами повалились обломки. Два креста стали падать, как с распахнутыми руками. Из пушек в храм, в бога Фамаси бросил вёсло, крестился. Никита поднялся с земли как пьяный, и Андрей хотел закричать ему от стены: "Подали!" Но Кир вскочил на корме, замахал кулаком, и Андрей больше понял, чем слышал его разъяренное: "Налегай, мать вашу!" Не слышно было оружейной стрельбы, криками тущихся чаек. Вода беззвучно стекала с вёсел. Никита побежал исчез на конец за углом крепости, свернул к копам на набережной Туломы. Успеть мы должны, успеть! Кир со злённым лицом орёт, но едва доносится его голос. Шняка ходка идёт, ветра нет. Над водою вместе с туманом тянется сизый пушечный дым. А корабль, наверное, станет видно потом от знаков. Их опасно будет снимать с форватера. Шняка, если заметят, взлетит обломками, а они как кресты с распахнутыми руками. Андрей упирается во всю мочь и кажется, он давно уже так гребёт и гребёт на пределе сил. Да скоро ли эти знаки? и в нетерпении он оглянулся. Близко же, слава богу, близко. Знак, бочонок, обычный, как анкерок ведра натри. Некрашенный, ткнулся, скользнул у борта. «Лови!» — хрипит Кир. Андрей зловчился, схватил бочонок, но едва смог к борту поднять, привязан снизу. Наклонился еще и поймал за бортом веревку. Афанасий подался ему помочь, и шняка скренилась, почти зачерпнула бортом. Кир проворно метнулся, взмахнул топором. Все мгновенно произошло. У Андрея рука на борту с веревкой рядом и близко к Киру, и нет времени распрямиться и ее убрать. Нюшка вспомнилась ему мигом, советы дяди Максима. И он дернулся всем телом, понимая, что оплошал, хотелось закричать «нет». Топор ударился возле руки, и бочонок свободно свалился в шняку. Кир попятился на корму, сел. Афанасий двинул ногой бочонок. «Иди, Андрюха, на мое место! Я бурепы стану рубить!» Кир глядел молча в сторону, вытер лицо ладонью. «Налегай! Он будто чувствовал облегчение. Теперь Афанасий сел за среднее вёсло, напряглась подрубаха, и его спина под заметный проступил солью. Кир непрестанно оглядывается на колу, стопором оправдался бы после. Качнулась шняка. А в преддверии момента лучится, сумеет ли снова себя сдержать. Ехид дрожь осталась в руках Андрея, виду старался не показать и спросил вслух спокойно, будто ничего не понял. Может, лучше их не снимать, а сдвигать на мелкое место? А что? Фанасий обернулся к Андрею. "Дело?" Кир прямо в глаза посмотрел впервые, сказал погодя: "Знать и надо все снять. А Мартелову раньше мы можно свести на мель. Пусть идут на неё". И подал топор Афанасию. "Не зевай". К другому знаку Андрей заранее приготовился. Бросил вёсла и повернулся, прицеливаясь к бачонку поймал его. Кинул рывком на борт. Афанасий ударил топором ловко. В воду булькнуло, сразу ушла верёвка. Эх, мы славно его. А Кир уже заворачивал крмовым. Налегай. Раньше на дяде Маркела стояла на якоре вёсла при ней, смрад от протухшей рыбы. Кир ловко причалил к ней, якорь поднял проворно. Понаехала всякая сволочь в колу, будто себе сказал, и не ведает, что творит. Как она сине отозвался, а Андрей виноватым себя почувствовал. Залп ударил опять неожиданно, и они замерли в шняке, оглядывались на колу. Будто впервые теперь увидилась, как тесно построен город. Бомбы взрывались на Нижнем посаде, в крепости. Огонь занимался кое-где на домах. Смотри-ка, глухо позвал Афанасий Кира. Дом крёстного твоего горит, и Матвея писаря рядом. У собора разрушены крыша и купола. Там виден уже кое-где огонь, небольшой пока, но тушить туда уже не добраться. А если пушки и дальше будут стрелять, то и миром с огнём не справится. Андрей пожар помнил в своей деревне. Наши тоже не пощадят, погодя отозвался Кир. Налегай. Место для Маркело и Раншины Кир верно заметил в загоде. Сам поставил на якорь её у мели и руки брезгливо обмыл водой, будто и Раншина приобщалась к предательству. Может, в бочонке оставить у Раншины? Чего их с собой таскать? Таскать! жёстко ответил Кир. Залив голый будет, и заорал голый. Не было никаких тут знаков. Раньше на дяде Маркела с протухшей рыбой позади их осталось. Теперь, петляя от знака к знаку, шли в направлении к городу, к кораблю. Среди залива, как на ладони. И они без роздыху торопились, с опаской оглядывались, бросая бочонки в шняку. У какого их заприметят? Из винтовок, из пушек по ним ударят. Укрыться негде. «Еще, еще налегай!» Сквозь зубы их подгоняет Кир. Землистое его лицо, но видит корабль он, пушки. «Еще, еще налегай!» а Андрей непрестанно удара ждет оттуда, спиной, затылком. С каждым взмахом он старается оглянуться, увидеть, что там. За мысом в Нижней Слободке все гуще дымом встает пожар. И на главном соборе он уже полыхает, на крепости. Но не видно нигде людей, только слышится пальба ружей. Откуда они стреляют? С берега? С корабля? «Покажи его, успеть бы снять! Посадить бы на мель его, Грозного! Да за все бы ему воздать!» Кир, наверное, тоже думает про кортеч всё время. Он не перестана мерет взглядом расстояние до корабля, знаков. Два последних кэрса невозможно снять обязательно заметят. К мысу близко знать стоят на виду с корабля, как ворота в залив означают они дорогу. Ну, на лице у Кира чайная решимость, боязнь, азарт. Пусть помолятся за нас крепко к тому дальнему, не жалей силы. И Андрей с Афанасьем налегли. Весла, кажется, гнутся, и не только уключены от натуги, жилы стонут. Снять бы, вправду успеть, не попасться на глаза кораблю, закрыть бы ему дорогу. И просохла, будто рубаха распрямилась спина, легче вроде стало на ходу шняка. Афанасий сам проворно схватил буреп, топором по нему ударил. «Делов-то!» Над туломой пушечный стоит дым, в нем расплывчато видно корабль. С громом огненные снопы летят от черного его борта. А с палубы каждый миг оглянуться могут и увидеть на воде шняку. «Налегай к последнему, налегай! Не до нас им сейчас успеем!» Озираясь, Кир совсем понижает голос, будто в грохоте могут его услышать на корабле. И поверилось, не до них. В суете и увидят, поймут не сразу, да пока еще повернут пушки. И всего холодило от нетерпения. Быстрее! Андрей упирался изо всех сил. Исчезла усталость, была и боязнь. Нюшка ушла из памяти, обещанная свобода. «Еще взмах, еще раз, еще!» «Табань!» — хрипит Кир. Афанасий уперся в весла, вспухли жилы на шее, и Андрей к последнему протянул руки. Нюшка молится за него, за них. У всей колы они сейчас на виду. Поскользнулся, нежданно ударился, но сдержал бочонок сдирающимися ногтями. «Десятый!» И мелькнуло радостно «он последний». «Ничего, ничего, Андрюха!» Афанасий почти на весу отрубил буреп. «На весла!» орал хрипом Кир. «На весла!» И опять Андрей упирался, до остатка вкладывал силу в весла. «Пронеси ты, Господи, пронеси!» «Сейчас сгинуть никак нельзя, Нюшка ждет, непременно она молилась. И отцом скоро буду, никак нельзя!» Руки болью горят и саднит спина, но мыс медленно наползает и наползает, скрывает от глаз корабль. Шняка здесь идет тяжелее, это течение колы. Над водой здесь дым и трудней дышать. Кирс свернул к монастырскому острову, стало больше видно пожар. Огонь пляшет, ползёт по дереву, к небу хлопает пепел, дым. Где недавно бежал Никита, всё объято огнём. Разворочены и горят крепостные стены. Башня северная в огне, сгорела крыша, стропила, как большую решётку, пожираемая огнём. Но главный пожар, наверное, за стеной. Оттуда взлетает пламя, идут пугающие шум, треск. У причалов по-прежнему стоят шняки, но к ним уже близко не подойти, они вот-вот загорятся. От солнца пожар или пляшут красные оцветы на воде в шняке. У Кира сжаты губы, и видно от дыма слезятся его глаза. Он правит к кресту. Но и тут уже дымно, хотя к набережной Колы пожар еще не пришел. Улица, как и прежде, пустынна. И Андрей нашел глазами забор, где недавно оставил Нюшку. Не случилось ли с нею что? С той поры словно целая жизнь минула. Шняка ткнулась в песчаный берег, и на миг они будто оцепенели. Афанасий подал Андрею его ружье. Земля казалась шаткою под ногами. Сколько были в шняке они? Час? Больше? Солнце взошло немного. Андрей сел расслабленно под крестом. На миг забылись выстрелы пушек, горящий город. Были только они, трое на берегу, целые и живые. Потом из шняки выпрыгнул Афанасий. Кир бросил ему топоры на песок и тоже сошел на берег. Хорошо, что старшим велели Киру. Ладный парень. Себя переселил вон как. А мог бы после сказать, шняк, где покачнулась. «И все же мы сняли их, Кир!» — сказал Афанасий. Кир от них уходил, не прощаясь, остановился. «Не самое трудное. Оно впереди!» Он сказал и помедлил, будто ждал, чтобы спросили о чем-то его еще. «Без тебя мы не сделали бы всего. И, может, в живых не были!» И будто с собою позвал Андрея. «Верно, я говорю, Андрюха!» В недоброй усмешке скривилось лицо Кира. «А я не для вас ходил!» — он отозвался хрипло. «Уж никак не для вас!» «Но ты молодцом, Кир!» «Нет, не то», — сказал Афанасий. И Кир снова пошел от шняки, но Афанасий не унимался. «Кир, ты ведь это... Не в гости мы все идем! Может, больше не свидимся?» Кир обернулся, хмуро и неприязненно взглянул на Афанасия. «Свидимся, родственнички!» Он кинул ружьё за спину и уже не оглядываясь, скорым шагом пошёл к туломе. Афанасий смотрел Киру вслед и ногою, почти не глядя, зарыл топоры в песке. Погодя он спросил Андрея: "Ты в окопы идёшь?" "А как же?" Андрей устало поднялся и взял ружьё. "Иду". Они молча пошли рядом в улицу между южной стеной крепости и верхним посадом, где за дымом не видно было ещё пожара.